Глава пятнадцатая Двергусы растут Очередь коротких вспышек лазера подкосила первую линию Двергусов. Их собратья продолжили свой безумный бег, без зазрения совести наступая на обездвиженные тела. Морды большинства тварей были задраны вверх, но некоторые смотрели и по сторонам, транслируя управляющими ими Дваргу окружающую картинку. «Давай влево», — велел я, и Григорий, потянув штурвал, пустил космолет в нужном направлении, не переставая при этом постреливать по врагам. «Хм, получилось», — задумчиво протянул Мьорк. Я удовлетворенно улыбнулся. Зомбаки смещались следом за нами, по колено проваливаясь в снег. «Не тяни, Луцезари, крыши их!» Даже не подумав скрыть азарт, с жаром выпалил аль «Давай не гилятором!» «Я не могу одновременно управлять и использовать основное оружие, уважаемое!» Посмотрев на нее через плечо, обворожительно улыбнулся Дворецкий. «Если желаете, можете занять кресло второго пилота». Медведица поджала губки и жалостливо посмотрела на своего предводителя. Она-то уж точно желала. «Разрешаю!» — выдохнул Мьорк. «Снаружи все равно не видно, кто управляет космолетом». Громадная мохнатая зверюга чуть ли не взвизгнула от радости. И через мгновенье ее пышный зац свисал с обоих краев кресло второго пилота. Сама же Льоргина висла над монитором, сжав плапи джойстик. Буквально парой движений навела прицел и большим пальцем нажала на гладкую красную кнопку. Грохот выстрела был слышен даже внутри космолета. Подойдя ближе, я посмотрел через плечо медведица на монитор и присвистнул. Всего одним ударом она создала пятнадцатиметровую воронку — внутри которой в черной земле кипела вода, все, что осталось от снега, и варились изувеченные тела. «Заряжай по новой!» георг тоже поймавший кураж, поторапливал Льорги и без того уже тыкающую когтистым пальцем в соседний монитор. Медведица со знанием дела выстраивала какие-то столбики. Насколько я смог понять, подгоняла оптимальный объем энергозатрат, необходимый для следующего выстрела. Закрылась мысль, что такими темпами мы легко одолеем тысячи безмозглых тварей. Но именно в этот момент космолет слегка дернулся, а слуха коснулся глухой гул. Затем все повторилось. Затем еще раз. на через пару секунд наше летающее судно уже дрожало и гудело вовсю. «Что происходит?» — изумленно выпалил я. «Десантируется», — равнодушно проговорил Мьорк, махнув лапы на один из висящих на стене экранов. Точь-в-точь 32-дюймовая плазма. Благодаря этой нехитрой технике можно было наблюдать за состоянием космолета и окружающей обстановкой. Та плазма, на которую указывал медведь, поразила меня удивительной картиной. Несколько десятков двергусов каким-то чудом удерживались на гладком корпусе космолета, без устали барабаня по нему ладонями. Некоторые отчаянно скались целенаправленно, ползали вперед. Я не сразу понял, куда. Но уже в следующий миг наш банан дёрнулся так, что я с трудом устоял на ногах, а по лобовику стремительно прокатилась отрубленная человеческая голова, жёлтая, подгнившая, сморщенная. брр «Лезут в турбины!» — спокойно проговорил Григорий. «Ничего особенного!» Я торопливо смотрелся, скользнув взглядом по каждому из экранов. Манера ведения боя наших противников поражала воображение. Наиболее крупные и мускулистые зомби... Сдаются мне в их телах и паразитов больше, чем в остальных. Вчетвером, раскачивая за руки и ноги, швыряли твари поменьше на наш космолет. «Попробую набрать высоту», — сообщил главный пилот. соки через десять секунд выругался я. Стоило космолету подняться выше досягаемости Двергусовской ПВО, орда зомби слаженно сменила курс, дав нам понять, что снова заинтересовалась автоколонной. «Спускайся обратно», — заявил я, глядя на экраны. И еще парочка мертвяков самоубилась, сунувшись в турбину. «А ничего страшного в этом нет?» Неуверенно кивнул в сторону монитора. «Такие космолеты способны проходить через пояса активных астероидов», — отозвал сам Йорк. «Запас прочности есть. Но если они продолжат залезать в турбину, его не хватит. Тушек до вести перенесли без проблем, но дальше...» Медведь покачал головой, показывая, что дальше ничего хорошего ждать не стоит. Я же запомнил словосочетание активных астероидов. Никогда о подобном не слышал. Все-таки наши гости на миллионы шагов впереди землян. Хотя лично я раньше был далек от астрономии. Григорий продолжал маневрировать и стрелять из лазерного пулемета. Благодаря умелым действиям Луцезария, космолет увернулся минимум от половины летящих в него Двергусов. В целом, судя по экранам мониторов, наши дела идут неплохо. Маловероятно, что канониры успеют прикончить всех зомбаков, прежде чем пара сотен из них посетит наши турбины. Однако к тому далекому моменту врагов останется совсем мало. Можно будет вдарить по ним тем же превосходством, ведь сейчас против такой толпы стопроцентного успеха не видать. В кабине царила расслабленность и даже некоторое умиротворение. Кажется, все твердо уверены, что мы выйдем победителями из этой битвы. то всего лишь одно летающее судно способно справиться с громадной армией зомби. Но это не так, не в корабле дело, а в тех, кто находится внутри. Пятерка медведей уж точно в рукопашную порубят всех мертвяков, не потеряв на пятерых и поллитра крови. Да и мы с Григорием не лыком шиты. Примерно такие мысли роились у меня в голове, когда я услышал голос Дьорга. «Глядите, всерьез решили сражаться». Усмехнулся толстый медведь, тыча лапой в висящую на стене плазму. Я повернулся к экрану. Ну что ж, моя уверенность непоколебима. Правда, теперь стало очевидно, что не все будет так просто. Мне уже доводилось видеть эту омерзительную картину. Гниющие, опухшие тела Двергусов поднимаются в воздух, стремятся друг к другу, слипаются теряют собственную форму и обретают единые контуры. Сотня зомбаков в считанные секунды превращается в огромную, покрытую хитиновым экзоскелетом тушу с полоска рта и маленькими щелочками глаз, в глубине которых сияет холодное пламя. Да, видел, но в единственном экземпляре. Теперь же в один миг под нами зарождалось два, а то и три десятка малых чад Дварга. Их тела формировались постепенно. Что ж, выдающееся зрелище, целый отряд големов, Причем фигуры получившихся твари отличались. Пухленькие, высокие, крепкие и тощие. Всякие разные, высотой от шести до десяти метров. Оттенки шкур монстров тоже различны. От светло-серого до темно-болотного. Не теряя времени, Льорги навела дуло аннигилятора на чудо-толстяка и выстрелила. Его верхняя половина эффектно взорвалась, будто невидимый гигант сжал в кулаке переспелый помидор. В разные стороны полетели ошметки двергусов. Часть трупиков зомби медленно стекалась по оставшейся стоять нижней половине толстяка. А дальше... «Ух ты!» — удивился я, глядя, как ноги и пояс чада стремительно меняют форму, превращаясь в голову, руки и туловище. Через несколько секунд на месте нижней половины стояла вдвое уменьшенная копия толстого чада. К ней бежали обычные двергусы, ведь не все стали чадами. С разбегу запрыгивали на тушку и вливались в нее. Поглощая зомбака за зомбаком, толстяк медленно рос, возвращая изначальные размеры. Все происходило очень быстро. Григорий продолжал ворачиваться от катапультированных двергусов, Льорги перезаряжала основную пушку. Остальные медведи с интересом пялились в экраны, словно следили за матчем «Спартак-ЦСК». Пока я пытался выбрать из тысячи вариантов дальнейших действий наиболее оптимальный, под космолетом вновь развернулось невиданное шоу. ада взялись за руки и организовали кружки по пять тел в каждом. Итого вышло шесть, на один больше, чем символ Олимпиады. Изумленно разинув рот, я ждал, что будет дальше. Начнут хороводы водить. Может быть, в ручеек сыграют? Или же... Они что, слипаются? Мне не хотелось верить в то, что я вижу. Но монстры животами прижались друг к другу и начали соединяться в единую фигуру. именно Немного отстраненно произнес Мью-Йорк, а на экранах уже красовались шесть туш, метров по двадцать каждая. Поочередно запросил у космоса информацию. Начало у всех одинаковое. Чада Дварга соответствует вашим 65% управления первородной энергией. Статус лишен оружия. А вот щиты немного разнятся, но все больше 30 тысяч. Григорий и Льорги активно обстреливали Двергусов и Чад. все еще формирующихся и постепенно приходящих в движение. Я же снова просчитывал варианты. Но это дело крайне неблагодарное. Все постоянно меняется. Опять! Обреченно выпалил я, глядя, как чудища разбились на пары и снова объединились. Большое чадо -дварга. Соответствует вашим 80% управления первородной энергией. Статус лишён оружие. И щиты у в районе шестидесяти пяти тысяч. Рост так и вовсе метров под тридцать пять. «Надеюсь, на этом все», — проговорил Григорий. «Если продолжит расти, стало быть, поблизости кто-то из королевской семьи дваргов. А так только герцоги». «Ну, или герцог».